Глава девятая. Я шел решительно вперед. Все реже и реже попадались следы битв, чаще обыкновенных расправ. Все чаще стали попадаться уже восставшие измененные. У некоторых было одно или два изменения. Я начал получать ранения. Лишился один раз своей правой руки, вместе с ним автомата. У одной твари был вместо руки словно огромный клинок, больше моего роста — И он менял свои размеры во время движения. Страшная штука. С моей когтистой рукой вообще не сравнится. Интересные противники были с руками-буловами. Проламывали стены, могли создать обрушение. Вроде всего весят людишки от 70 до ста десяти килограмм, если верить системе тактической помощи. А стены проламывали не хуже тяжелой бронетехники и танков. И чем я дальше шел, тем чаще попадались твари тьмы. Именно с больших букв. Они на меня редко обращали внимание. Тут было много еды. Тут было много менее подвижных источников с подконтрольным веществом или просто ксеноцитом, если говорить уж прямо. И они даже за мной не пытались охотиться. Да, если я подходил близко, то могли огрызнуться» но не атаковали первые. И при этом тактический помощник четко твердил, что если я нападу хоть на одну тварь сам, на меня могут накинуться остальные. Коллективный разум включался в расчет автоматически. Я шел осторожно, почти задержав дыхание. Было реально страшно. Я понимал, что меня могут прикончить за несколько минут. С одной или двумя тварями я бы мог справиться. Но с десятком тем более сотни, а тут было именно около сотни тварей, у меня просто не было силы возможности. Постепенно плотность монстров и измененных начала спадать. Они сконцентрировались вокруг огромного могильника, устроенного охраной этого комплекса. Я видел характерные дыры в частях тел различных мертвецов. Там работали не автоматы. Нет. Там были ручные пушки. Да раз мой кулак на входе и с моё бедро на выходе» — об этом явно говорили. В конечном итоге я добрался до лестницы вниз, спустился и тут же оказался возле прохода на север. Тут уже не было следов бойни вообще. Явно твари задержали на втором уровне и по ту сторону этого сектора комплекса, обезопасили уроды свое отступление, но в любом случае я их догоню». И уничтожу. Я знаю, что у тех больших металлических тварей слабая защита спины. Я их уничтожу. Всех. До единого. Пройдя спокойно всего несколько километров по этому коридору на север, я попал в новый сектор. Интересно, почему строго по три километра между секторами? Удобная защита?» Но, судя по всему, ничего у них не вышло с защитой. Прорыв в одном секторе, вспышка появления тварей тут же в другом, и персонал принял решение эвакуироваться, похоронив множество человек тут. Значит, в чем-то другом причина. Альфа-13 Послышался в шлеме знакомый голос лысого хрена, который явно с кем-то общался, хотя до моего появления в этом месте я его не слышал, только помехи на всех каналах. «Альфа, твою мать, тринадцать! Какого хрена ты молчишь? Какого хрена ты отступил и как вообще пробрался через мешок?» Я молчал. Я точно не знал, обращаются это ко мне или к кому-то другому. Но потом система дополнительной реальности отобразила, что вызов идет именно ко мне. Интересно, почему? Посмотрел. В связи с гибелью всего отряда, мне поручено командование остатками... Трупами, ага, отряда. А также перепали все задания и приказы, которые я успешно проигнорировал. «Алифа 13, сука!» Появилось это поражение морды этого урода. А я тут же приказал Чипу отключить свою камеру, сделав для системы вид, словно она сломалась. «Какого хрена ты тут делаешь? Почему не выполняешь приказ? Сэр...» Я начал вспоминать, как иногда в моей памяти тупили обычные бойцы. Сейчас я пытался им подражать, и меня это в какой-то степени забавляло. «Вся наша группа... она погибла, сэр!» Отбив очередную атаку, я отступил на заранее выгодный рубеж, чтобы продолжать держать оборону в узком горлышке, в котором твари будет проще уничтожить, сэр! «Не неси ерунды, тварь ты такая!» — прорычал он. Ты нас предал и решил последовать за нами, навлекая на нас тех тварей, которые вырвались из научных лабораторий. Только нахрена эти уроды собирали материалы с того мутанта? Вот теперь открылась истина. Они брали из меня это вещество, перерабатывали обратно, видимо, в ксеноцид. И сколько они раз так делали? Десять? Двадцать? Тридцать? Я половину даже не помню. А если я отключался не на несколько часов, а на несколько месяцев? Ведь может же быть такое. Меня резали, заставляли регенерировать, потом снова резали. Мои же руки, когда на испытание отрезали, их же куда-то забирали. Да и кишки. Так что... Нет, могли, конечно. И просто с запасом ксеноцита добыть. Он мог выйти из-под контроля, а меня просто сейчас сделают крайним. Но все равно имеет место быть тот факт, что с меня собирали это вещество. «Ты там нахер оглох?» — истеричный крик этого лысого выбил меня из раздумий. «Давай к нам, хрен с тобой. Судя по полученным сведениям, вы и правда почти все полегли, уничтожая последнюю группу мутантов. Удивительно, как ты только выжил!» «Сам не понимаю, сэр!» — снова начал играть я дурачка. Просто постоянно отступал с боем. Где-то пришлось реально убегать, чтобы организовать ловушки для тварей. Снова отступать и отстреливаться. Собирать спавших снаряжение, если вдруг находилось. И так, словно бесконечно. Я бежал и стрелял. Бежал и стрелял. «Сэр», — вклинился в разговор еще кто-то. Лица я не видел. Но вот голос был немного знакомым. Прокуренный, словно я его слышал. Но точно не помню, где. Его опыт нам может пригодиться. Судя по всему, твари ползут из сектора Ц-133. Там как раз впервые держали нулевого, и все экспериментальные вещества были тоже там. Консервация объекта была прорвана в двух направлениях, когда с поверхности мутанты попытались прорваться. Силы разделились... — Да знаю я, — рыкнул Лысый. — Я знаю, как этим тварям удалось нас разделить. Словно этот ублюдок мутировавший, словно он приманил их к себе. — Не он, — снова этот голос. Но на этот раз не было боли, не было попыток коллективного разума захватить меня. Просто он говорил со мной. Его явно не слышали остальные в канале связи. — Кстати, а почему они не используют чипы? — я их вызвала, а ты был удобной точкой привязки. Только вызвала я их давно. Чем больше тебя там было, тем проще мне это было сделать. И я ждала. Ждала до тех пор, пока не заметила, что ты пошел на убыль. Тогда и приманила тварей сюда. Они были далеко, в сотнях. Тысяча километров, но они дошли. Центр пустыни. Удобная точка для атаки, для жатвы. Но ответь мне, нулевой, коли ты часть меня, почему ты не сожрёшь тут всех? Последние слова отдались во всем теле, но я не подал виду, не смел. Меня все еще могли слушать. На меня вышли через какой-то командный канал, которого не было в списке. Значит, скрытый. Значит, подстраховались. Они что-то сейчас обсуждали, но голоса не было. Приглушили себя. Я же продолжал двигаться вперед. Сейчас на восток, как и было сказано. Все было пусто. Вообще ни единого трупа. Ни единой твари. Это очень сильно напрягало. Даже в какой-то степени пугало. Сколько они народа отсюда вытащили, чтобы отправить на бойню в соседний сектор. Сколько секторов они так опустошили, чтобы сделать заглушку для монстров из тел. Они же делают их сильнее, или... Одна мысль мне не давала покоя. Не просто так сектора были разделены. Чтобы подтвердить эту мысль, я даже вернулся назад и посмотрел повнимательнее на стены. Тут были гермостворки, которые были очень искусно замаскированы под стены. Невооруженным взглядом и не заметишь, но у меня был чип, и я знал, что ищу. Поэтому нашел почти сразу. Каждый сектор этого комплекса представлял из себя отдельный бункер. Сколько их тут было, вопрос останется открытым, но ясно одно. Я на том же континенте, что и город. А значит... Значит, есть шанс вспомнить больше... «Чем я помню сейчас?» «Мне туда надо. Я туда обязан попасть». «Но если меня раньше смущало расстояние между комплексами, то сейчас смущает только одно. Почему они не перекрыли все? Или они хотели замести следы экспериментов, свалив с данными отсюда, уничтожив все разом? Ведь по логике такие места должны быть оборудованы системой самоуничтожения». «О, вижу». «Ты действительно охраняешь проход?» — довольным голосом проговорил этот урод лысый. «Отходил, видимо, чтобы подготовить ловушки на пути отступления». «Так точно, сэр?» — с бравадой отвечал я, показывая, какой я молодец. «Как обучали на инструктажах? Как обучали отцы-командиры? Как написано в методичках?» «Про все это я не врал. Я на всякий случай открыл все доступные справки и быстро пробежался по ним глазами». Хорошо, когда есть чип, который моментально может перекачать информацию из базы данных прямо в мозг, и ты ее достаточно крепко при этом запоминаешь. «Молодец!» Вот теперь в его голосе была гордость, явно доволен тем, что его так хорошо прикрывают. «Все бы бойцы думали своей головой так, потерь было бы в сотни раз меньше, не пришлось бы организовывать этот чертов мешок!» «А еще сколько впереди сбежавших уродов...» «Терес!» «Терес, мать твою!» «Сколько впереди еще тюремных отсеков, которые какой-то ублюдок открыл?» «Двадцать два сектора, сэр». Новый голос, молодой, но уверенный. «В каждом содержалось от тысячи до пяти тысяч человек. Точное число затрудняюсь назвать из-за постоянных передвижений среди заключенных между камерами и отсеками. Твою мать!» скривился этот командир-начальник. «Около ста тысяч уродов получается. И не факт, что их перебить успели. Там тоже были прорывы?» «В одном из секторов недавно прорывались твари, так точно, судя по всем данным, которые я мог получить из базы данных комплекса», снова уверенно говорил этот молодой Терес. А потом в его голосе было то ли сожаление, то ли страх, я не понял. Но после ее потери... «Большая часть информации передается только внутри секторов. Система сквозной передачи данных полетела». «И ты это только что сказал?» «Столько гнева, столько эмоций. Как же этот урод переживал за свою тушку?» «Твою мать, дерьмо, Мамонтова! Какого ты молчал раньше?» «Я только сейчас в этом убедился, сэр!» Немного в панике говорил молодой пацан. «Я проверил данные с помощью нашего бойца, который недавно появился в секторе. Я сам вышел за пределы сектора. Мы же рядом стоим. Как его сигнал почти полностью исчез, а я начал ловить часть сигналов из соседнего сектора. Ретрансляторы полетели. Из-за этого мы и не можем связаться с кем-то, кто дальше зоны. Только чипы хендмейна помогли бы. Но сами знаете, что они только у высшего командного состава. У остальных бойцов старые версии». «Живи, гаденыш!» И почему он такой некультурный, если можно так выразиться по отношению к нему? «Ладно. Альфа-13, минируй все там, если есть чем. Ставь еще ловушки и выдвигайся в нашу сторону. Усилишь наш отряд. Как раз нам нужен разведчик». «Пушечное мясо вам нужно, а не разведчик, тварь ты такая». «Ну хорошо». «Ты мне показал свою позицию. Даже карту приложил. Теперь я смогу до тебя добраться и уничтожить. Главное — поймать момент. Главное, чтобы у меня была возможность уничтожить этих металлических гигантов с пушками и огнеметами в руках. Иначе все пропало». Тем временем до прибытия транспорта оставалось восемнадцать часов.